Глава 3. В детстве Савелий играл в Сибирских партизан. Все мальчишки играли в Сибирских партизанов. Сибирские партизаны были в моде. Точнее, не сами партизаны, а игры в Сибирских партизан. Самих партизан мало кто видел даже в Сибири, не говоря уже о Москве. Но Савелий играл. Он воображал себя неутомимым, живущим веленою медвежатину. Он скрывался в тайге. Он возглавлял маленький надёжный отряд. Он наводил ужас на жадных, суетливых, одуревших от опьянения китайцев, считающих, что земля, куда их временно пустили пожить, принадлежит им. Правда, отец, старый гуманитарий, Иногда пытался объяснить Савелю, что 200 миллионов китайцев живут в Сибири не бесплатно, что они ежегодно платят огромные деньги, и именно эти китайские деньги являются основой невиданного в мировой истории благосостояния российского народа. А главное, отец повторял, что до прихода китайцев Восточная Сибирь была диким полем, А теперь там цветущие сады, заводы и фабрики. Где русский человек не сподобился вырастить картофельный клубень, китаец теперь растит апельсины. Савили намазывал китайское масло на китайский хлеб, его возили в школу на китайском автомобиле, он сидел за китайской партой и учил науки по учебникам, отпечатанным на китайской бумаге. Китайцы умели делать всё. Они работали с утра до ночи, ещё аккуратно платили за то, что им позволили работать на чужой территории. Поэтому никто не любил китайцев, и сибирские партизаны были очень популярны. В самой же китайской народной республике Несмотря на её некем не оспариваемое лидерство в мировой экономике, не всё было гладко. Полвека назад, в начале 50-х, наконец произошло, накликанное учёными таяние полярных льдов, то самое, ожидаемое всеми глобальное потепление, которым пугали детей ещё в 20-м веке. Китай потерял почти 20% своей территории. Ушли под воду Все стратегически важные порты, включая Гонконг, Шанхай, Циндао, Далянь, Тяньцзинь, Ляньюньган, Фучжоу, Шантоу, Нинбо и Сямэнь. Правительство Поднебесной развернулось лицом в сторону северного соседа. Заговорили о великой дружбе, восходящей ко временам Сталина и Мао. Северный сосед переживал странные времена. К началу последней трети двадцать первого века население России сократилось до сорока миллионов. Это сильно уязвляло национальную гордость граждан, но не до такой степени, чтобы граждане стали активнее размножаться. Гордость гордостью, а детей растить дело хлопотное. Может быть, русские люди плохо размножались. изредности в пику многодетному исламскому Кавказу или тому же многодетному конфуцианскому Китаю или от того, что русские женщины вынуждены были не только рожать, но и работать наравне с мужчинами. Так или иначе, в какой-то момент Москва вместила всех граждан России. Миграционные процессы стали необратимо центростремительными. Все, кто хотел, а хотел почти каждый перебрались в столицу и осели гигантские пространства обезлюдели потом пришли в запустение идея сдать свободные территории в аренду перестала казаться кощунственной кто-то возмущался кто-то ушёл в партизаны потом всё успокоилось само собой и Савелий Росс имеет твёрдое понимание мирового устройства В Москве, деньги в Сибири, китайцы, а в Уральских горах партизаны. Впрочем, школьные учителя разъяснили юному романтику, что сибирская партизанщина давно ликвидирована. Возможно, бродит по тайге два или три десятка последних непримиримых идеалистов, но и только. Ещё позже, уже в университете Следующие приятели намекнули Савелию, что антикитайское сопротивление кишело провокаторами, и вообще с самого начала было организовано спецслужбами, чтобы напугать граждан, чтобы общественное мнение смирилось с законом о всеобщей оцифровке. Идеолог сибирского сопротивления, генерал Агафангел Рецкий, умер в изгнании в Новой Зеландии. Когда Савельеву исполнилось 6 лет, но книгу генерала Таранострум можно было достать и прочесть в ней, что русский человек по своей природе есть хозяин и работодатель, а никак не раб и не работник, что он владелец, но не пользователь, и подсознательно стремится владеть собственностью, даже если не умеет ею владеть. Уметь Можно научиться любой навык, ремесло или профессию можно освоить, и в этом нет никакой доблести, утверждал Рецкий. Доблесть в том, чтобы бесскорыстно обладать, ничего не меняя, не прикасаясь и ни в коем случае не подпуская чужаков. Важна оторвать кусок. Можешь ты его проглотить или нет, не имеет значения. Согласно учению Бесноватова Агафангела, русская земля заведана навеки. Дикие сибирские территории должны пребывать в собственности русских и оставаться дикими, в том же самом виде, в каком обнаружил их покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. По рассказам стариков, последователей опального генерала, когда-то было достаточно Не всем понравился переход через Амур двухсот миллионов подданных под небесный. Савелий однако не застал бурных дискуссий вокруг сибирско-китайской свободной экономической зоны. Он был младенцем, когда дискуссии прекратились. Выгоды от сотрудничества с Пекином оказались слишком очевидны. Граждане России поголовно превратились в счастливцев. 200 миллионов китайцев, компактно заселившись в Забайкалье и Иркутье, учредили столицу в легендарном порту Ванино и в несколько лет доверху наполнили российскую казну. Воцарилось благоденствие. Русские не работали. Работали только китайцы. На каждого русского приходилось по 4 трудолюбивых китайца. Для получения денег гражданину Российской Федерации требовалось одно пройти оцифровку, разрешить вживить в собственное тело микрочип. На тех, кто отказывался и кричал о тотальном полицейском контроле, смотрели как на дураков. Один уколчик, и ты обеспечен до конца своих дней раз в год Твоя доля поступает на банковский депозит. Передавать ее кому-либо нельзя, можно только тратить. Выдача любых ссуд и займов преследовалась по закону. Суды, кредиты и прочие фокусы времен дикого капитализма были запрещены Конституцией еще в начале XXI века после окончания Великого кризиса 10-х годов. Понемногу наступили времена невиданной роскоши, и детство Савелия было упоительно. Процветать было здорово, замечательно, великолепно было просыпаться по утрам и процветать до позднего вечера и так год за годом. Золотой век наступил не в значаи, легко и изящно. Его никто не приближало, все устроилось само собой. К чёрту нефть, газ, древесину, прочие сырьё, продажи которого когда-то пробавляла страна. К чёрту русские мозги, русских изобретателей, балерин, писателей, манекенщиц, программистов, хоккеистов и невест. Русские территории вот главный капитал нации. Квадратные километры, просторные равнины, не знающие землетрясений, цунами и торнадо. Прочные горы, влажное пространство это было в колоссальном избытке. И когда пятая часть цивилизованного мира ушла под воду, выяснилось, что Россия едва ли не единственная территория планеты, где можно жить, не опасаясь буйства стихий. Однако природа приготовила для ждёшнего обитателям особенный, фантастический Уникальный сюрприз. В один прекрасный день мальчик Савелий проснулся рано утром от грохота. За окном, по проспекту, шла окутанная свинцовыми, горными облаками танковая колонна. Мальчик не смог рассмотреть её как следует. Меж домом и дорогой на широкой полосе газона из земли выходил Огромный лоснящийся столб чёрно-зелёного цвета, покрытый чем-то похожим на чешую, утянулся прямо в небо, Савелий не смог увидеть его верхушку. В то время он помнил смутно продающую мать панику, короткий период военной диктатуры, разговоры о конце света, многочисленные самоубийства, забитые машинами улицы. Люди бежали из Москвы на периферию, чтобы через несколько недель вернуться обратно. На периферии невозможно было жить. Там отсутствовали супермаркеты, не лилась горячая вода и не включалось электричество. Там не было ничего. кроме свистящие ветрами пустоты, а Москва, хотя и превратилась в пародию на лучший город земли, по-прежнему стояла. Трава росла повсюду, средний стебель достигал высоты в триста тридцать метров. Однажды летом 2065 года за двое суток трава, появившись ни откуда, превратила огромный город в декорацию сюрреалистического фильма. Она пришла и больше не уходила.